1.1.5. Еще никогда в истории человечества высказывание выдающегося русского авиатора Игоря Сикорского «Талант – это искра, двигающая человечество вперед» не было так далеко от истины, как в 21 веке. Отдельные периоды предыдущего 20 века, необузданного и полного социальных катаклизмов, демонстрировали бурный технологический рост цивилизации, пока человечество в своем развитии не нашло новой. Более плавный и предсказуемый ритм, в значительной степени лишены деструктивного начала. Люди, отвечавшие за работу ведущих мировых правительств, а также крупнейших корпораций, научились принимать решения с помощью нейросетей и изощрённого программного обеспечения. Прогресс сделался более предсказуемым. Постепенно ведущие влияние на мировые дела приобрели команды технарей, стоящие за спиной разнообразных электронных советчиков. Именно команды, а не интеллектуалы-одиночки. Для гениев просто не осталось ни места неадекватных задач на нашей перенаселенной планете. Немногие оплакивали такой поворот дел, и меньше всего – социальные инженеры, они же предсказатели будущего. Лозунг «Ум хорошо, а два лучше» еще никогда не получал возможности так хорошо проверить себя на практике. Конечно, случались и жестокие войны, вслед за которыми гуманисты в большей степени подтверждали низменную суть человека, чем способствовали компенсации полученных убытков. И все же надежда на благополучное будущее не умирала. Хотя третье десятилетие 21 века началось не лучше, чем предыдущее, к его концу воцарилось относительное спокойствие. Возможно, это случилось потому, что лидеры ведущих мировых держав в конце концов обрели здравый смысл. А может потому, что удалось очистить от жучков все программное обеспечение. В любом случае, к 2040 году Организация Объединенных Наций В своих обращениях к общественности чаще вела речь о судьбах биологических видов, а не перемалывала косточки странным изгоем. Все поняли, что среду обитания человека не удастся изменить простым желанием. Стало ясно, что будущим поколениям придется страдать главным образом из-за невоздержанности предыдущих. То, что человечество выживет, сомнения не вызывало, но все предпочитали житье во дворце, обитанию в сарае. Появились долгосрочные планы решения основных задач, один из которых предполагал поиск альтернативных мест обитания. Сам по себе этот поиск не являлся большой проблемой. Огромные интерферометры к тому моменту уже обнаружили наличие кислорода и воды на многих мирах вне пределов Солнечной системы. Список планет, предполагаемых к дальнейшему освоению, уже перевалил за тысячу и включал в себя объекты, находящиеся в радиусе 100 световых лет от Солнца. Появилось мнение, что благоденствие наступит очень быстро, за счет того, что скоро по сходной цене удастся посетить и рассмотреть поближе эти новые миры. Некоторые считали, что к межзвездным исследованиям следует приступить как можно раньше. С усовершенствованием технологий продолжительность жизни человека увеличилась почти до 200 лет, что делало реальным полет к близким звездам. Возникло ощущение, что такие путешествия начнутся уже через пару десятков лет. Была основана программа ОЗИПРО по исследованию околоземного пространства и назначена дата первого старта – 1 января 2050 года. Однако оставалась нерешенная одна серьезная проблема – живой человек не мог быть отправлен в такую экспедицию. Даже с учетом использования значительных земных ресурсов, дешевой ядерной энергии и нанотехнологий, ежегодно открывавших новые горизонты для своего применения, Как решиться послать тысячи людей в столь опасное путешествие в черную бездну пространства на целые века? Даже если не брать в расчет колоссальные затраты, как быть с огромной тратой времени? И кто поручится за физическое и психическое благополучие исследователей на многие годы вперед? Поэтому вместо живых людей в первой звездной экспедиции было решено представить землян их максимально качественными копиями, но не несущими в себе жизни в естественной земной форме. Вначале определили, что в кабинах пилотов займет место усовершенствованный искусственный интеллект, но оказалось, что проще создать корабль, чем надежный разум. Несмотря на значительные затраты по строительству орбитальных производственных комплексов, мощные источники энергии, защитное магнитное покрытие и другие технические возможности, создатели искусственного интеллекта зашли в тупик, так и не сумев создать прототип даже в единственном экземпляре, не говоря уже о тысячах, что могло бы гарантировать успех миссии. Озипро про не могла позволить себе выбросить на ветер триллионы долларов на космические корабли, которые погибнут с пути или, что еще хуже, отправятся не куда без всякого ведома начальства. При вкладе в предприятие 5% земного валового продукта руководителям хотелось иметь хоть какие-то гарантии возврата затраченных средств. Поэтому вскоре пришлось пойти по другому пути. К 2048 году стало ясно, что только один вариант в состоянии обеспечить определенную надежность проекта И заключается он в посылке к звездам электронных факсимильных копий земных людей из плоти и крови. Однако исследователям еще не удавалось создать электронную копию реально работающего мозга, разве что они освоили стимуляцию одного нейрона другим, хотя в теории многое, совсем недавно считавшееся загадкой, уже было расшифровано. Оказалось, что мозговые процессы можно достаточно надежно моделировать, как и влияние на них эмоций и других факторов, реально существующих в живом организме. Однако у такой кастрированной модели отказывалась работать память, а ее непрямая регистрация оказалась сложным делом. Оставался единственный способ воспроизведения работы памяти – воспользоваться ее живой матрицей через многодневное интервью человека-оригинала с непрерывной физической регистрацией возникающих образов. Эмоции было решено подвесить позднее, на этапе тонкой настройки всей системы, чтобы сохранить ситуационный живой характер воспоминаний. Никто, впрочем, не надеялся, что вся конструкция не будет иметь изъянов. В итоге получалась неактивированная память, состоящая из миллионов отдельных фрагментов образов, которые позже можно было перенести на электронный носитель. Этого уже оказалось достаточно. Так называемые энграммы вели себя как шаблон настоящего мозга реально существующих живых людей, посвятивших 6 месяцев своей жизни эксперименту, в результате которого их память была сначала расчленена на кусочки образа, А затем воссоздана в единое целое компьютерной программой. На длительных временных интервалах новая конструкция могла обучаться, помнить новое и вела себя не намного надежнее, чем настоящий мозг. Таким образом, был получен образец идеального кандидата в члены команды космического корабля. Подобному астронавту не требовались еда, питье или сон. Он не болел и мог занимать в полете объем не более литра, а вес менее килограмма по специальной, изобретенной для новых целей, усовершенствованной системе мер весов и измерений планка. То есть гипотетический пилот был в состоянии легко переносить длительный космический перелет. В итоге оказалось легче обучить 60 живых астронавтов, скопировать их столько раз, сколько потребуется и набрать команды для тысячи исследовательских кораблей. Некоторые детали, правда, потом вызывали тревогу у тех, кого все еще продолжали волновать проблемы человеческой души. Команда одного корабля состояла примерно из 30 исследователей. Всего кораблей было около тысячи. Таким образом, получалось, что начальный пул из шести десятков людей давал 30 тысяч астронавтов. Обязанности и роли в каждой миссии распределялись случайным образом. Кэрилл Хатцис на Фрэнке Типлере занимала руководящую должность, на каком-нибудь другом корабле ее копии было отведено более скромное место. Но всего на космических просторах одновременно путешествовали около пяти сотен ее копий. Были ли они все одно и той же Кэрилл в юридическом смысле? Оригиналу Питера Эллендера на глаза как-то попался перспективный план развития искусственного интеллекта на Земле. Работы планировалось завершить к 2060 году. Вначале больше внимания уделялось чисто инженерным вопросам, как более понятным. По мере прогресса в изучении человеческой психики, К 2060 году на Земле должен родиться первый ребенок, обладающий сознанием в новом смысле этого слова. Что конкретно получится, авторы плана не знали, но Эллендер на Фрэнке Типлере горячо верил, что их экспедиция и он сам помогут выяснить детали. Ритмичное попискивание бортовых систем чернока вызывало у Питера сонное состояние. За 20 часов, прошедших с момента появления продильщиков он отдохнул лишь пару часов и то из-за чисто физиологической потребности. Питер решил отказаться от изменений в индивидуальном времени, которое при необходимости можно было расширить или наоборот ужать, что практиковалось на Типлере. Это могло разрушить все его планы пребывания на Драстея. Сейчас Эллендеру было в осени до сна. Он мог потерять нить мысли и не выполнить свою главную задачу. «Сколько полетного времени отсюда до первой орбитальной башни?» – спросил он у автопилота. «Около трех часов». Питер стал устраиваться поудобнее, пожалево только что оставленном на площадке космодрома кресле. Но все это в прошлом. Теперь только вперед. Решение далось Питеру нелегко. В его распоряжении имелись только данные, которые ему удалось заполучить на площадке 01. У Эллендера появилась острая потребность доказать реальность своего «я». Это была не лихорадочная активность от нечего делать. Пассивное наблюдение за постоянно меняющимся экраном разрушало его уважение к собственной личности. Ему опротивило полное бездействие. Изображение пятой башни шло с противоположной стороны от растей. Все конструкции чужаков, поверхности которых были покрыты составом, напоминавшим смолу, цеплялись за планету одинаковым образом, с помощью своеобразного якоря по форме напоминавшего расплющенного осьминога, чьи щупальца, очевидно, уходили на значительную глубину в грунт. У основания пятой башни внезапно появился странный серебристый объект, окутанный облачком. Достаточно маленький, чтобы его можно было пропустить при поверхностном анализе картинки. Питер увеличил изображение серебристого объекта. Тот оказался кубиком метров 3-4 в высоту. Что это такое, догадаться было непросто. Но в этой коробочке, как подумалось Эллендеру, вполне может поместиться взрослый человек. Отмотав назад весь видеоряд, Питер понял, что, скорее всего, эта штуковина спустилась сверху с башни по тросу и теперь замерла в ожидании на поверхности планеты. В ожидании чего? Минут 10 Эллендер разглядывал неизвестный объект, потом отключил экран, вышел наружу из помещения командного пункта и пару раз ткнул челнок ногой в серебристый бок. «Заводи», — приказал Питер автопилоту. «Я не уполномочен это мой приказ», — прервал его Эллендер. Экстренный код доступа DJ V43. Боковый люк челнока сразу же открылся, обнажив беспорядочно упакованное содержимое. «Добро пожаловать на борт, мистер Эллендер». Голос автопилота звучал, как всегда, бесстрастно. Питер вручил пару коробок из резервного запаса двум своим корабельным помощникам и осторожно проводил обоих электронных зомби на склад пункта 01, чем освободил жизненное пространство на челноке, чтобы командовать автопилотом самому. Весь риск он брал теперь на себя. Рассчитывая курс челнока вручную, Питер, конечно же, помнил о том, при каких обстоятельствах чуть раньше погибли два зонда Типлера. Когда Эллендер перепроверял координаты пятой башни, он заметил изменение обстановки и вокруг шестого веретена, где в экваториальной секции внезапно разыгралось подобие шторма с облаками, метавшимися во всех направлениях. Как это может отразиться на поведении пятой башни? Автопилот несколько успокоил Питера, уверив его в превосходных летных качествах челнока. Правда, топливо у них оставалось в обрез, только на обратную дорогу. А если придется маневрировать? Однако отступать Питеру уже было некуда. Пока закрывался наружный люк, Эллендер обдумывал, сообщать ли ему на Типлер о своих планах. Конечно, с формальной точки зрения, теперь он независим от них. Но все же ему не хотелось лишать себя возможной помощи со стороны, если возникнет такая необходимость. Правда, Сивио категорически запретил Питеру самому выходить на связь с Типлером. И еще он велел перейти в экономичный и ждущий режим связи. Указания Эллендер проигнорировал. Тогда, может быть, стоит выполнить какой-либо другой приказ начальства. В конце концов, они все равно заметят старт его челнока и позже смогут связаться с ним, если захотят. Заработали двигатели, и Питер сразу же потерял ощущение реальности. Он чувствовал себя так, будто провалился в какую-то дыру и тщетно пытается из нее выбраться. Если у него есть подобное восприятие собственного «я», свое самодостаточное тело, то есть ли у него право на самостоятельные действия? Если не для нас, то для кого же? Если он ошибается, тогда почему другие носители n поощряют его усилия осознать собственное «я», часто даже против собственной воли? Да потому что, если он потерпит неудачу, это подорвет их собственную стабильность. Ценой риска для своей собственной личности, он докажет им, что все, на что он надеется, возможно. Кто будет следующим? Фактически все они не более чем иллюзии, приводимые в действие изощрённым программным обеспечением. Щелкни левой кнопкой по иконке в меню, и она бесследно исчезнет. Чужие судьбы волновали Питера значительно меньше собственной. Пока ему просто нравилось проверять свою способность рассуждать логически. Челнок на полной скорости нес Эллендера к пятой башне и серебристому объекту поодаль. Неужели это путь в один конец? Все это было от начала и до конца личным предприятием Питера, пусть даже на краткий миг. Эллендер не был настолько глуп, чтобы поверить в то, что Кэррилл оставит его в покое. Если такое случается, то всегда ненадолго. Не прошло и пяти минут после старта, как Эллендера из космической тьмы окликнул Сивио. «Питер, это ты в челноке?» «Кто еще мог здесь оказаться?» Эллендер внутренне напрягся, ожидая крупной разборки. «За последние часы столько всего произошло», — хмыкнул Сивио. «Догадываюсь». Питер не был готов колоться сразу. «Автопилот сообщает нам, что ты направляешься к одной из этих башен. Так ли это?» «Если он сообщает, значит, это правда. Челноком управляет он, а не я. Питер...» Что ты задумал? Хочу взглянуть поближе на одну из этих башен. Не беспокойся. Я буду на постоянной связи, как только доберусь поближе. Не думаю, что это разумно, Питер. Согласно данным сенсоров, пришельцы неактивны, но это не означает, что они безопасны. А я вот не верю в то, что они совсем неактивны. Питер, нет смысла постоянно повторять мое имя. Я знаю, на что иду. В голосе Сивии появились нотки смущения. Извини, я, конечно, не считаю тебя идиотом, Ты просто удивил нас, вот и все. Кстати, зачем тебе это нужно?» У основания пятой башни появился довольно интересный объект. Уже более миролюбиво продолжал Питер. «Если мои предположения верны, эта штука доставит меня наверх к веретину, и я увижу, что в нем находится». Вновь наступило молчание. Эллендер знал, что сейчас на Типлере изучают изображение серебристого объекта. «Я знаю, кто я». «Думаешь, эта штука нечто вроде фуникулёра?» – удивился Сивио. «Я прав? Или ловушка для кроликов?» «Про себя же Эллендер добавил. А кролик – я сам. Ты готов идти на такой риск, Питер?» Эллендер вздохнул. «Знаешь, джемин во всём этом есть свой скрытый смысл. Кто-то внезапно появляется, строит башни, потом все замирает. Они не вступают в контакт с нами и ничего не объясняют. Единственное, что делают чужаки – предлагают нам подняться в башню. Во всяком случае, выглядит все именно так. Могу поспорить, что пришельцы спустили вниз эту штуку не для красоты. Зачем же в таком случае? Питер, ты ведь не можешь знать точно. Дай мне закончить. Если предельщики не имеют отношения к земной цивилизации, то с ними следует вести себя осторожнее. Мой оригинал придерживал сомнения, что внеземная по происхождению высокоразвитая цивилизация маловероятна. Лучше, если бы так и оказалось, потому что в этом случае больше шансов, что пришельцы не будут враждебны к нам а сдержаны они потому, что мы тоже осторожничаем. Теперь чужаки сделали шаг навстречу, и мы обязаны на него должным образом отреагировать. А как можно ответить лучше, нежели принять их предложение и навестить их? «Питер, я не говорю тебе, что ты не прав. Я единственный, кто может пойти к ним». Эллендер сделал паузу, подчеркивая ответственность момента. «И предельщики об этом знают. Если я откажусь, наш ответ будет иметь совсем другой смысл». «Какой такой смысл?» Они могут вообще ничего не знать о твоем существовании. Невозможно. Ведь мы посылаем сигналы уже... Но мы можем быть так же интересны для них, как тараканы или мухи для кашалота. Не думаю. Они разумны. Они должны быть такими. Я могу предположить, что сейчас чужаки знают о нас очень многое. Верится с трудом, Питер. Думаешь, предельщики без спросу смогли подключиться к нашим сетям? Не могу поверить в то, что мы можем быть настолько уязвимы. Джемми, опомнись. Они же смогли за день выстроить 10 огромных орбитальных башен, думая, что чужаки преуспели только в строительстве, взломать нашу систему безопасности, для них сущая пара пустяков. Ты считаешь, что пришельцы могут нас слышать прямо сейчас? А почему бы и нет? Не знаю, что и сказать. Сивио замолчал на секунду, явно о чем-то напряженно размышляя. Мне все равно не нравится, что ты лезешь в это дело, Питер. Позволь мне переговорить с Кэрил и связаться с тобой еще раз перед тем, как зайдешь еще дальше в своих безумствах, хорошо? Зачем это нужно, Сивио? Кэрил Хацис является руководителем на нынешнем этапе нашей экспедиции. Она обязана знать все. Хорошо, Сивио. Расскажи ей. Только не надейся, что она сможет меня переубедить. Сивио замолчал. Питер решил, что Джейми пошел за Кэрил и поэтому стал думать о том, как он будет возражать Хацис. Предвидеть ее возможную аргументацию было несложно. Самое досадное состояло в том, что Кэрилл будет полностью игнорировать его, Питера, точку зрения. В динамике раздался голос Хацис. Ее тон вот был очень красноречив. «Почему тебе всегда наплевать на меня, Эллендер?» «Привет, Кэрилл. Ты сейчас же посадишь челнок на планету, или я отключу твои электронные мозги?» «Что ты собираешься сделать?» Такая печальная перспектива представлялась Питеру маловероятной. Если бы Кэрилл решилась на подобный шаг, то она уже давно бы его совершила. Я наверняка пойду на это, если ты не оставишь мне выбора. Ты рискуешь разбить челнок в дребезги. Я пойду на такой риск. Если ты действительно собираешься это сделать, это очень серьезно, Кэррилл, подумай. Надеюсь, что в конце концов до тебя дойдет, Питер. Я имел в виду не себя, а предильщиков. Не болтай, чепуху, Эллендер. Чепуху? Да подумай сама. Если чужаки на самом деле не наблюдали за нами и ничего не знают обо мне, зачем они тогда опустили эту штуку, этот фуникулер, на поверхность планеты? Для кого, если не для меня? Оставь на время вопрос о мотивах их поступков. Разве все это не говорит тебе, что чужаки знают о неспособности нашего челнока доставить меня на геостационарную орбиту? Но в любом деле мотив главное. Зачем им заигрывать с тобой после столь длительного молчания? И почему именно с тобой? Не обижайся, Питер, но согласись, что это обоснованный вопрос. Я не знаю ответа Кэррол, но согласись, других способов узнать его просто не существует. На Типлере воцарилась долгая тишина. Такая долгая, что у Питера даже мелькнула мысль, что Кэрилл плюнула на все и отключила связь. Ее голос, снова зазвучавший в эфире, был совершенно усталым. Вот что, Питер. Теперь поговорим о твоих планах. Если предположить, что ты все же не самоубийца, давай подумаем о том, каким образом мы могли бы обеспечить твою безопасность или хотя бы помочь тебе в случае опасности. Мою безопасность вряд ли можно гарантировать. Разговаривая с Типлером, Питер одновременно корректировал работу автопилота и произнесенные им в полголоса команды донеслись до Кэрил. «Что ты делаешь сейчас?» – спросила она. «Да вот, иду на посадку». «Что?» – Эллендер легко представил себе удивление Хацис. «Если ты меня еще слушаешь, мы могли бы выработать тактику совместных действий». «Спасибо, Питер. Разумный подход с твоей стороны». «Послушай, Кэрил, я собираюсь в логово Тифа. Честно говоря, мне проще иметь дело с тобой, чем с предельщиками. «Можно даже сказать, что если бы ты, пользуясь своей властью, сразу посадила челнок, я был бы отчасти рад этому». «Но ты ведь собрался идти вперед, несмотря ни на что. А ты разве не поняла, почему?» «Но теперь ты решил посоветоваться. Очевидно, Кэрилл и в самом деле не могла до конца понять, что происходит. Питер недоуменно пожал плечами». «На такое, с позволения сказать, подвиг я решился только из соображений дипломатии. Неужели непонятно?» «Во всяком случае, приятно сознавать, что ты не совсем утратил здравый смысл», – отозвалась Кэррилл, и в голосе ее неожиданно послышались мягкие нотки. Питер понял, что этот раунд он в итоге выиграл, что сделало его несколько более уверенным в благополучном исходе всей компании.